Глава 11 Стресс, давление и странные эмоции. Нет никаких сомнений. У взросления много плюсов. Появляется больше свободы, больше возможностей завести новых друзей и найти новые увлечения. В конце концов, кому хочется навсегда остаться маленьким ребенком, когда впереди столько удивительных вещей, которые стоит попробовать, и людей, с которыми стоит подружиться? Но, как и у всего остального в этом мире, у взросления есть и обратная сторона. Новые ожидания. Проблема. Многие мальчики и девочки осознают, что в средней школе оказалось гораздо тяжелее, чем они предполагали. Хотя родители, скорее всего, всегда следили за тем, чтобы ты хорошо учился, теперь вдруг появилась супер-необходимость получать высокие оценки. Ни с того, ни с сего, все вдруг заговорили о том, как важно усердно учиться именно сейчас, чтобы подготовиться к старшей школе, чтобы потом поступить в хороший университет или вообще хоть в какой-нибудь. Свобода, которую дает взросление, — это очень здорово. Но, по мнению твоих родителей, взросление также означает принятие новой ответственности. Необходимость сидеть с младшим братом или сестрой, когда все твои друзья веселятся на вечеринке, может стать настоящей помехой твоей социальной жизни. Что с этим делать? Если ты считаешь, что навалившийся на тебя стресс становится реально невыносимым, поговори с родителями о своих чувствах. Возможно, этот совет покажется тебе странным, учитывая, что в основном это напряжение и давление исходят именно от них, но вполне вероятно, что они не понимают, насколько тебе тяжело. Не забывай, они противостоят стрессам всю свою взрослую жизнь — поэтому могут научить тебя справляться с растущим давлением. В любом случае, они не смогут тебе помочь, если не будут знать, что с тобой происходит. Социальное давление. Проблема. Для многих мальчиков завести друзей и найти компанию — непосильная задача. Если твоя семья переехала в новый район, то пойти в новую школу означает опять заводить друзей, что бывает непросто, особенно когда все друг друга уже знают. Даже если ребята, с которыми ты раньше учился, тоже оказались с тобой в новой школе, может получиться, что вы уже не так близко общаетесь, как прежде. Некоторые завели новых друзей, и у них с ними больше общего, чем с тобой. Или, может быть, ты познакомился с новыми ребятами, но они не в восторге от твоих старых друзей и не хотят принимать их в компанию. Так что же тебе делать? Ты не хочешь обижать своего старого друга, но, если честно, тебе больше нравятся новые ребята. И мальчики, и девочки в основном хотят нравиться другим. Желание оказаться в определенной компании может привести к сложностям, когда кто-то из ребят этой группы предлагает заняться чем-то, по твоему мнению, очень нехорошим. Бывает тяжело сказать «нет» из опасения, что тебя больше не примут в компанию. Что с этим делать? В основном мальчики неохотно признаются, что их беспокоят сложности с появлением друзей и что они хотят быть популярными. Хотя у многих популярных детей есть хорошие друзья, а многие дети с хорошими друзьями пользуются популярностью, это не всегда одно и то же. Быть популярным значит нравиться многим людям, которые считают тебя крутым и хотят проводить с тобой время. Возможно, отчасти потому, что так их тоже будут считать крутыми. По-настоящему хорошие друзья — это люди, которые любят тебя таким, какой ты есть которые не принуждают тебя быть кем-то еще или делать вещи, от которых тебе некомфортно, с кем тебе весело и которые тоже считают тебя веселым. Можешь не верить, но нужно много работать, чтобы стать популярным и поддерживать свой имидж. В долгосрочной перспективе лучше направить энергию на поиск нескольких человек, с которыми у вас будет взаимная симпатия. Просто попробуй быть собой и откройся другим людям. И рано или поздно ты найдешь тех, с кем у тебя будут общие интересы и с кем тебе будет приятно проводить время. Изменчивые эмоции. Проблема. Возможно, ты иногда чувствуешь злость, становишься слишком чувствительным или грустным, хотя совершенно не понимаешь, почему. Например, какие-то слова папы неожиданно вывели тебя из себя, хотя в другой раз ты не стал бы обращать на них внимания. Или, возможно, ребята из твоей компании, в том числе твои лучшие друзья, кажутся тебе полными придурками. В целом ты понимаешь, что реагируешь слишком остро, но осознанность никак не помогает. Отчасти твое состояние связано с гормонами. Те же гормоны, которые отвечают за физические изменения тела, влияют и на твое эмоциональное состояние. Твоему телу нужно время, чтобы освоиться со всеми переменами. То же касается эмоций. Гормонам приходится искать баланс, и пока они не пришли в равновесие, ты можешь переживать странные эмоциональные качели. Что с этим делать? Ты не в силах особо повлиять на гормональные колебания, которые воздействуют на твое настроение. Но у тебя есть возможность повлиять на то, как ты справляешься со своими переживаниями. Если ты чувствуешь, что слетаешь с катушек и срываешься на кого-то, грустишь или слишком близко что-то принимаешь к сердцу, спроси себя, всегда ли ты так реагируешь в схожих обстоятельствах. Если да, попытайся поговорить о своих чувствах с человеком, который тебя взбесил или обидел. Но если ты обычно не склонен так остро переживать, то спеши все на гормоны и наберись терпения. Эти чувства не будут одолевать тебя долго, и вскоре ты придешь в норму.